Глава пятое. Паручик был прав. Горничная морсиле и не нуждалась в докторе. Это другие выдумали, что она опасно больна и уложили ее в постель. Через день она уже была на ногах. Убрала комнату хозяина, мыла посуду, вставляла свечи в люстру и подсвечники по всему дому, выколачивала ковры и смотрела за печами. Бегала по лестнице вверх и вниз во всём северном флигеле, а под вечер по об окналению поднялась в комнату хозяина. Паручик лежал, вытянувшись на диване. Марселии кланяется, вероятно, этому её научил хозяин. Он её всё это выходит красиво, и поэтому он отвечает ласковым кивком. Марселии знает сама, что ей делать. Она отходит от хозяйной и останавливается. Это хорошо. Молодая девушка, всегда молодая девушка, если она трогает что-нибудь, она делает это красиво и мягко. Она смотрит на кого-нибудь и не напрасно. Её взгляд имеет своё действие. Взгляд молодой девушки всегда действует. Марселию берёт книгу со стола. Руки у неё очень гибкие, но большие и загрубелые от стирки. На обратной стороне не видно жилок. Ты, может быть, чувствуешь себя нездоровой, чтобы читать сегодня вечером, говорит поручик и приподнимается. Ах, нет, отвечает Марселье весело. Она подходит к своему месту у подсвечника с двумя свечами и садится. Она начинает читать немного неуверенно и медленно в начале, но затем всё лучше и лучше. При сомнительных словах она морщит брови и всматривается напряжённо, но затем всё идёт хорошо и гладко, и её лицо проясняется. Хозяин опять вытянулся. Может быть, он воображает себя в самом деле пошой. Он лежит так, что может следить за изменяющимся выражением лица девушки, и это, по-видимому, доставляет ему удовольствие. Иногда, когда Марселино хмуривит брови, и он также нахмуривается, эти чтения по вечерам поручик устроил вовсе не для того, чтобы научить Марселию читать. Он ни разу не поправляет её, да и, вероятно, находит это лишним. Но он прекрасно замечает, что она читает все лучше и лучше. Может быть, она в тихом молку упражняется одна в свободное время. Он устроил эти чтения исключительно для своего удовольствия. Настоящий паша, настоящий эгоист. Он уже вероятно перешел тот возраст, когда мог бы рассчитывать на женское внимание ради своих личных качеств. Но так как он не встречает сочувствия у себя дома и не может совершенно обойтись без него. То он и покупает его каждый вечер у своей горничной, своей служанки, может быть, все это и так. Каждый устраивается, как может. Обычие травданцев вообще сходны с обычаями прочих фракицев. Читает Марсilia перевод Геродота. Здесь крещения и обычаи убивать новорожденных и похоронных обрядов. Как только рождается ребёнок, на него накликают все возможные несчастья, какие могут постигнуть человека. Я оплакивают горестную судьбу, неотвратимо ожидающую его в жизни. Когда кто умирает, они выражают свою радость, что его закапывают в землю, и ликуют, что он избавляется от стольких разнообразных невзгод. Она читает дальше, что упомянутые фракиции имеют обычие продавать своих детей с тем условием, чтобы они не оставались в стране. О дочерях они мало заботятся, но за то жён держат очень строго. Они следят за ними и покупают их за дорогую цену у их родителей. Они накладывают на себя знаки отметины и делают это как доказательство своего благородного происхождения. Отсутствие отметины считалось признаком низкого происхождения. По их мнению, праздность лучше всего. Ничто так не почетно и ничто так не презирается, как хлебопашество. Это их замечательная черта. Время идет. Марсели читает быстро. Это нравится по ручику. Он по временам оглядывает комнату и смотрит в большое зеркало на противоположной стене. Может быть, он взгляда моет, ищет его. Там ему видно отражение затылка девушки. Вероятно, это доставляет удовольствие поше. А может быть, что-нибудь ещё? Не стало ли ему самому ясно, что вся эта сцена с этой читающей девушкой и герадотом комична и не вызывает ли она его собственный смех? Нисколько. Что он придумал, не может быть смешным. Ему это и в голову не придёт. Ему хорошо, он чувствует, что смотрит то туда, то сюда, и его глаза спокойны и ласково мигают. В этой комнате он собрал много вещей, принадлежавших маленькому Виллуцу. Здесь пара зелёных сафьяновых башмачков, типичные куклы, кубики, шарики, еловые шишки, картонная азбука повешена на стене, как дорогая картина. И человек его возраста, имея всё это перед глазами, и молодую девушку читцицей, мог успокоиться или нет? По шестоёт. Марсели закрывает книгу, очевидно, он желает перемены. Марсели кладёт книгу на место и вынимает шахматную доску и шашки. И это занятие для Виллес Холмсена. Они садятся и играют. Тут Марселия смущается еще больше прежнего. Парульчик играет смело. Он делает ход, совсем не раздумывая, и ждет ее хода. Смотрит на нее. Иногда во время игры она отваживается поднять на него глаза. Он встречается с ней взглядом. Неужели Виллес Холмсен может забавляться подобными вещами? Они играют несколько партий, и он дает ей выиграть. Как он становится смешным и маленьким при подобном занятии. Если ты сделаешь этот ход, я опять выиграю, говорит он. Она вспахватывается и хочет отступить. Руки их встречаются, дыхание смешивается, они доигрывают игру, но на него будто что-то нашло. Он стонет. Несколько шашек падает. Он и она нагибаются за ними. Стол опрокидывается, лицо его принимает смущённое выражение. Спасибо, довольна. Говорит он и поднимается. Она убирает чашки и собираясь уйти, делает кникс ему в дверях. Ах, да, говорит он. Хм, когда Довердана придёт завтра, покажи ей, что делать. Хорошо, приведи её сюда и выучи всему. Хорошо. Вот и всё. Это был последний вечер чтения Марселии. Но сколько раз горничные внизу в кухне обсуждали между собой эти литературные вечера в кабинете порутчика. Что у них там происходит? говорит экономка: смех да и только, но в самой экономке много смешного, и говоря что-нибудь забавное, она скашивает рот в сторону. Так ей хочется первой засмеяться. Она из Двестленда, ей 20 лет с небольшим, и зовут её Йомфру Кристина Салвезен. Но храни Бог Йомфру, если поручик как-нибудь услышит её остроумные замечания. Что же те добрые, они сидят и глядят друг да друка? Марселия говорит, что она читает из книги, отвечает одна из горничных. Читает? Да, она говорит так. Экономка скрежетает рот и изрекает: "Ну да, читают, читают по складам, да складывают". Ха-ха-ха! Хохочут девушки, сжимая себе рты. Так как вечер летний, солнечный, паручик выходит на прогулку и производит осмотр. Он человек порядка. До сих пор он смотрел на свои собственные окна, теперь смотрит на окна жены. Они открыты. Из комнаты слышны голоса. Жена говорит с кем-то. Так как он человек порядка во всём, то ему кажется, что жена могла бы говорить с доктором потише. "Ну, девушка выставила", говорит она. А доктор отвечает: "Да, уже встала. Я немного преувеличил опасность, Фру, чтобы иметь возможность как-нибудь опять заехать. По ручек идет в сад. Там фонтан, устроенный его отцом. Он высоко поднимается в воздух и сверкает, как яркое стальное лезвие на солнце. По ручек, как я видел, с градом большой сад, поля до самого моря. Там стоит чужая лодка с гребцами. Должно быть, она привезла доктора. Ферд спокоен и неподвижен. Господствует такая тишина, будто перед бурей. Далеко на горизонте стоит темная туча фиолетовая, с широким золотым краем. Точно она разразится золотым дождем. Паручек идет к садовой стене. Он слышит шаги за собой, но не отвечает. Так как он человек порядка во всем, он запирает садовую калитку и вынимает ключ. Ха! Раздается позади него. Не запирайте, господин паручек, одну минуту. Эвилоцеholm, на никто не смеет так лекать. Хо. Он медленно оборачивается. Извините, господин поручик, я пришёл взглянуть на пациентку, горничную, говорит доктор, так как поручик только смотрит на него. Он снимает шляпу и желает доброго вечера. Девушка выздоровела, говорит поручик. Да. Да. Они смотрят друг на друга. Поручик начинает улыбаться. Извините, говорит доктор. Но вы меня заперли, так как поручик, по-видимому, не собирается отпереть калитку. Доктор спрашивает полушутя, положа забочена. Или мне придётся перелезть через стену, если находите для себя удобным, говорит поручик. Удобным? А иначе я вас переброшу через забор. Поручик не шевелился. Он держался за большую ручку калитки так крепко, что пальцы его побледнели. Доктор шмерил глазами стену, бросил последний растерянный взгляд на порутчика и поспешно полез вверх. Вечер так тих, что даже приятно перелестеть через стяг. Когда несколько позднее порутчик успокоился и пошёл в дом, он встретил Фру Адергейт в дверях. Он не произнёс бы, встретиться с ней и поклонился. Отсюда она, конечно, могла видеть человека, последний раз кивнувшего горничной Марсилие. Он смотрел ласково и с сознанием собственного достоинства. Но жена должна быть не так поняла его и сказала: "Я ждала вас, но вас не было дома. Вы гуляли". Он ответил: "Вы не часто ждаете меня по вечерам. Это совсем необычайно. Вы действительно ждали меня в такой поздний час? Пожалуйста, не желаете ли вы войти?" Они вошли в дом. Я ждала вас, чтобы спросить, что за дурак этот доктор, которого вы пригласили сюда? Доктор? Я совсем не знаю его. Он окружной врач. Он был вашим доктором 10 лет. 10 лет? Теперь кончено. Почему? Я его не знаю, но вы ведь знаете его хорошо. Алис, может быть, он сам по себе не представляет ничего особенного, но его сестра, Шарлотта, или она бывшая замужем за магнатом Радване в Венгрии, вышла в знать. Он вам рассказывал о ней. Всё был тавня. Я говорю только то, что знаю. Это значительная и самоуверенная личность меня вообще не интересует. Вы все шутите, Виллес? Я хотела попросить вас об одной вещи, но теперь передумала. Что такое, Свру Адельгейт? Она так взволнована. Она вдруг обнимает мужа и говорит: "Отчего вы такой? Прошу у вас прощения." к собственному своему изумлению поручик не ответил на её ласку. Он стоял неподвижно, отвернувшись. Она опустила руки, качаясь, отошла в сторону и упала на стул. Она ничего не понимала, не могла понять, почему она вызвала непоправимое охлаждение между ними. Что его терпение истощилось, что место последнего заступило его несокрушимая воля? Она только чувствовала своё унижение. Зачем вы сюда пришли? Спросила она, чтобы выслушать, что вы скажете, ответил он. Исключительно для этого. Теперь очевидно, он взял верх и воспользовался своим преимуществом. Она почувствовала это и ответила: "Мне нечего больше говорить. Не может быть. Хотите вы знать, что я скажу?" спросила она и выпрямилась. "Доктор, я хотела просить вас сказать этому мужику, что мы никогда больше не обратимся к нему. Теперь вы знаете?" Хам. сказал поручик. Но для вас это, вероятно, не имеет значения. Не могу себе представить более приятного поручения, ответил поручик с выражением несказанного превосходства. Выведенная из себя его тоном, она крикнула: "Нет! Вы этого не сделаете. Уверена, что не сделаете. Вы не думаете, что говорите. Я вас знаю", ответила она запальчиво. Вы всегда ездите шагом. Вы боитесь за свою особу. Это свойство вашего характера. Ну, как угодно. Покойной ночи. Когда она была уже в дверях, он с извивительным самообладанием сказал: "Несколько дней тому назад вы высказали за обедом, что желали бы проехать к себе домой. Я со своей стороны не имею ничего против этого. Деньги готовы к вашим услугам, как всегда". Молчание. Хорошо. Благодарю вас. Но это предложение мужа сильно смутило ее. Я на вышла из комнаты большими поспешными шагами, чтобы остаться наедине и все обдумать. А поручик снова надел кольцо на правую руку.